Глава вторая «Группа Капа, Эркелэн, вы находитесь в слишком опасной близости от перевозчика. Ну вот, что я говорил, никого не задело». Илья немного прищурился, глядя, как шиванский корабль, перевозчик класса «Азраиль», дрейфовавший в двух астрометрах от его истребителя, вдруг исчез в яркой вспышке. На мгновение на приборную панель его истребителя «Геркулес» легли резкие тени. Было хорошо видно, как от взрыва запоздало метнулись в сторону файтера и звена неосторожного «Эркелена Сантино». Шиванский перевозчик совершил самоподрыв. Пилот слегка усмехнулся и снял руки со штурвала. Как оказывается, можно легко и быстро ко всему привыкнуть. Еще двое суток назад он и поверить не мог суровым словам вице-адмирала Гранина по общекорабельной трансляции. Да что говорить про него, вся команда России обалдела, когда, резко прервав свой ремонт в доках капеллы, линкор устремился к узлу перехода в систему гамма-дракона. На корабле пробили боевую тревогу, но так ничего и не объяснили до тех пор, пока сам Гранин не выступил с обращением к экипажу корабля всего лишь за двадцать минут до дальнего прыжка. «Шиванские корабли в системе гамма-дракона». До первой потери погибший красавец Виджеланд, несмотря на это, Илью тогда охватило состояние радостного возбуждения. Мечта его жизни исполнилась. Шива сам шел к нему в руки». Пилот лишь жалел, что с ним не было его верного друга Алекса Маршана. «Взрывались бы они сразу до атаки», — раздался недовольный голос Лена. «Сейчас-то зачем?» «Скажи лучше спасибо, что защитное поле у вас хорошее». «Или все-таки поймали дозу?» — спросил с России офицер-корректировщик. «Немного, совсем чуть-чуть», — беспечно сказал ведущий группы. «Наивный ты парень», — сообщили с линкора. «Получи историю. За всю Великую войну мы смогли высадиться на Шиванский корабль всего лишь раз. И это все равно плохо закончилось. Помнишь тот захват транспорта, про который еще фильм сняли? И вот ты туда же собрался». В памяти Нестерова сразу всплыли кадры хроники 22-летней давности. Первая попытка высадки космического десанта на полуразбитый Шиванский корабль, захваченный при атаке транспортного конвоя. Это был слабо бронированный перевозчик класса Асмодеус, получивший при атаке повреждения маршевых двигателей. Входных шлюзов десантники найти не смогли и проникли внутрь через одну из многочисленных пробоин, испещривших шванский корабль. Земляне вели передачу с камер, укрепленных на своих бронескафандрах. Из этих записей в итоге и был смонтирован десятиминутный фильм, ставший достоянием широкой общественности. По какой-то причине командование Альянса решило не делать из этого секрета. Может быть, в то время союзникам действительно было не до сохранения государственных тайн. Нашло непрерывное отступление под натиском Шивы. В оставляемых системах царили хаос и паника. Как сейчас или я видел перед собой покореженные переходы Асмодеуса с обилием красного цвета и пузырчатыми поверхностями, казавшимися частью гигантского живого существа. Слышал тяжелое, взволнованное дыхание людей и их короткие переговоры. Довольно быстро солдаты достигли центральной части корабля, огромной полусферы не встретив по пути ни одного из его обитателей. Дальше дороги не было. Разойдясь по помещению, десантники на какое-то время ослабили бдительность. И тогда трое оставшихся в живых шиван бросились в атаку на незваных гостей. Скорее всего, они следили за людьми с момента их высадки на корабль. Не слышно, как тени сопровождают их по параллельным переходам. Камера одного из солдат случайно зафиксировала момент, как участок глухой на вид стены разошелся, будто живая ткань под скальпелем хирурга, открывая дорогу чужакам. С этого мгновения плавное течение записи сменилось хаотичной нарезкой кадров завязавшегося рукопашного боя. Захваченные врасплох земляне, тем не менее, успели открыть отчаянный огонь из штурмовых винтовок по чужакам, гротескным пятилапым созданием, похожих на бронированных роботов с одинаковой легкостью перемещавшихся по полу, стенам и потолку. Они не были вооружены оружием, бьющим на расстоянии, но каждая из их конечностей заканчивалась челюстями, походившими на мощные кусачки, легко вспарывавшие бронированные скафандры солдат. Десантники успели расстрелять только одного из шиван, когда на них обрушились двое оставшихся врагов. От мощных ударов людей отбрасывало их стенам, из разорванных скафандров брызгало кровью, выстрелы из штурмовых винтовок становились реже, космические пехотинцы боялись попасть в своих товарищей. Но через несколько секунд под пулями лопнул панцирь и второго чужака. Правда, к этому моменту из восьми землян целым и невредимым оставался только один солдат, совсем молодая девушка-медик, замыкавшая цепочку десантников и простоявшая весь бой в оцепенении у самого входа в центральный отсек корабля. Она сжимала непослушными руками винтовку, не в силах сделать ни единого выстрела, и только завороженно смотрела на медленно приближающегося к ней шиванского монстра. Тот почему-то тоже медлил. Может быть, причиной тому были строчки пулевых отверстий, наискосок рассекавшей голову грудь чужака. Наконец он замер на месте, и в его многогранных фасеточных глазах тысячи картинок раздробилось изображение землянки, из последних сил судорожно сжимавшей свое оружие. А затем вдруг случилось что-то совершенно необъяснимое. Девушка, бросив свою штурмовую винтовку, схватилась руками за голову и испустила дикий крик. На этом месте запись кончалась. Шиванский корабль по неизвестной причине взорвался, надежно укрыв все свои тайны в ослепительной вспышке. Когда-то этот фильм произвел на Илью серьезное впечатление. К таким тварям, как Шиване, нельзя было испытывать никакого снисхождения. Страшно было даже подумать, к какому геноциду могла привести Великая война, не останови земляне последним усилием Люцифер. Зато теперь Шива встретил достойного противника. Россия, миновав межзвездный переход до системы гамма-дракона, сходу отправила к порталу к носу своей эскадрильи. Илья досадливо нахмурился. Несмотря на все его старания, первым из пилотов скрестить оружие с врагом ему, увы, не дали. В бой пошли самые опытные экипажи из его новой 107-й эскадрильи «Воронов», а звено Нестерова заняло второй эшелон поддержки. Поэтому, когда он, наконец, подоспел к месту схватки, судорожно сжимая пальцы на гашетках, все уже давно кончилось. Вероятнее всего, люди встретились лишь с передовой разведкой Шивы. Земным эскадрильям противостоял только один дракар неизвестного ранее типа, уже изрядно покалеченный виджелантом, Четыре легких корабля поддержки и два перевозчика «Шиван», знакомых землянам еще по временам Великой войны. Бой закончился за 15 минут. Торпедоносцы России спокойно, как на учениях, расстреляли циклопами, пытавшихся сопротивляться им дракары и оба перевозчика. В это же время истребители 107-й эскадрильи связали боем легкое прикрытие врага, пару охотников нового, незнакомого землянам вида. Правда, эти юрки, похожие на паучков, кораблики своей невероятной маневренностью преподнесли пилотам Альянса неприятный сюрприз. Лишь благодаря большому численному превосходству людям удалось обойтись без потерь. Продолжившийся на общей волне разговор отвлек Илью от его мыслей. Основной темой для собеседников, естественно, оставались Шивани. «А как же Таранис?» — недоуменно спросил Эркелен. «Его ведь смогли обезоружить и лишить хода. Разве мы на него не высаживались?» «Точно нет», — уверенно ответил, как видно, очень эрудированный офицер с России. «Вернее, если быть еще точнее, хотели, но не успели. Его смогли только отбуксировать к ближайшей орбитальной инсталляции, как вдруг появился Люцифер и устроил большой погром в местной посудной лавке. Те, кто смог унести ноги, еще радовались, что не успели высадиться на шванском дракаре». Поскольку Люцифер разогнал все земные корабли и уничтожил станцию, а потом почему-то еще и остатки Тараниса сжег. «Да, были дела», — протянул в ответ Сантино. «Но сейчас я бы не советовал появляться здесь этому Люциферу или кому еще. Мы их сами разгоним в два счета». «Ну, тот-то Джагернаус здесь вряд ли появится. Ему стало нехорошо еще двадцать лет назад». Да и чтобы добраться до его останков, надо пролететь немало световых лет. Но как бы тебе, мой друг, не накаркать беды?» Голос офицера приобрел зловещий оттенок. Кто знает, что в следующий раз вылезет из этого портала. Мирную беседу прервал резкий командный окрик с линкора. «Лейтенант, вы в своем уме? Что за посиделки по мгновенной связи? Или вы не знаете, что по этому каналу передаются только срочные сообщения и сколько для них требуется энергии?» «Так точно, командор Вирт. Виноват!» Практически без паузы отозвался неизвестный лейтенант, застигнутый на месте преступления. Прокашлившись, он быстро продолжил. звением Каппа и Йота! Вернуться на базу! Группа Альфа! Продолжайте патрулирование возле портала до особого распоряжения! Конец связи!» Илья не смог удержаться от улыбки, слушая хитрица лейтенанта. Хотя, в конце концов, Россия не обесточится от одного такого разговора. Он вдруг посерьезнел и призадумался над бравадой молодого эркелена на Сантину. Оптимизм, конечно, штука положительная, но кажется, что пилоты легких сил еще не полностью осознают, с чем им придется столкнуться в случае нового полномасштабного вторжения Шивы. Ведь те, кто воевал с этим врагом в Великой войне на легких машинах, уже давно оставили штурвалы файтеров. А про манеру ведения боя Шивана и их тактические хитрости молодые пилоты знают вообще только понаслышке. Он, Нестеров, в этом плане, конечно, на высоте. Сколько кадров хроники просмотрел и мемуаров прочитал, что и не перечесть. Зря его все-таки не взяли в первый ударный эшелон показать свое мастерство. Он грустно вздохнул и посмотрел на удаляющиеся истребители Альянса. Что и говорить, ребятам откровенно повезло. Проводив завистливым взглядом машины уходящих звеньев, уже включивших свои ближние гиперприводы, пилот командирским взглядом обозрел свою группу. Три файтера типа Геркулес, если быть точнее, Геркулес Марк 2, модифицированная версия истребителей Великой войны. Не считая его машины, аккуратно держались за ним правым уступом. Второй за его машиной шла Наталья Синарин. Молодой симпатичный пилот, Нюхнувшая пороху еще вместе с Ильей, а уже за ней в сотни метров держались новички – Густав Вальд и Димитр Роснан. Совсем молодые парни, приписанные к его группе неделю назад. Звено Нестерова взяло курс к порталу Кноса, до которого было с десяток острометров. Где-то рядом с ним уже находилась регистрирующая станция, высланная с России. Ее главной задачей было ловить любые гравитационные всплески – разбегающимися от портала, чтобы заранее предупредить силы Альянса о новом вторжении. Ледяная бездна, раскинувшаяся на миллиарды километров вокруг, самый край системы гамма-дракона, где даже центральное светило виделось лишь маленьким ярким пятнышком, не пугало пилота. В небольшой кабине его Геркулеса уютно светилась янтарным светом приборная панель. Руки Ильи удобно лежали на штурвале. Который раз он удивился этому обманчивому спокойствию. Еще совсем недавно здесь каруселью вертелись истребители Альянса и Шивы. На подбитый вражеский дракар заходили в атаку тяжелые торпедоносцы. Лучи зенитных турболазеров, согрызающегося врага, искали в ответ свои цели. А теперь лишь немногочисленные обломки медленно кружат на месте закончившегося сражения. И снова здесь пусто и спокойно на световые годы вокруг». Он посмотрел на равнодушно вращающееся кольцо Кносса. Здешнее спокойствие действительно было только кажущимся. В любой момент ледяной вакуум около портала мог исторгнуть из себя армаду новых врагов. «Ну, конечно, не так сразу», — успокоил он себя. «Сначала станция слежения, размещенная рядом с порталом, обнаружит гравитационные всплески, а уже потом...» Пилот поймал себя на мысли, что он чуть ли не желает скорейшего появления новых отрядов шиванских кораблей. Почему-то Илья был уверен, что теперь Альянс, конечно, с его помощью сумеет быстро разгромить захватчиков и даже более того, сможет пуститься по их дороге обратно через портал во вселенную Шивы, чтобы покончить с этой угрозой раз и навсегда. «Галактика должна принадлежать нам, а не этим пятилапым тварям», И вообще, неторопливо текли его мысли. «Главное, ввязаться в бой, а там уж в мастерстве я точно никому не уступлю. Хотя, с другой стороны, наверное, не стоит и недооценивать противника». Подумав, он включил интерком. «Группе, внимание!» — сказал Нестеров командирским голосом. «Ведомые встрепенулись, а Альфа-4, он же Дмитрий Роснан, от неожиданности вывалился из общего строя». Илья неодобрительно покачал головой. Ну что, молодое пополнение? Он вдруг почувствовал себя старым и умудренным космическим волком. Готовы к встрече с Шивой? Да хоть сейчас! Самонадеянно выпалил новичок Густав. Командир, под твоим руководством хоть против всего Шиванского флота? Отозвалась, как всегда, верная Наталья. Альфа-4 промолчал, так как был в этот момент занят тем, что тщательно выравнивал свой истребитель по идущей впереди машине. Илья прочистил горло и приступил к своей речи, которую уже немного успел обдумать заранее. «Вы, ребята, все, надеюсь, знаете, что в прошлый раз война с Шивой нам очень дорого обошлась», — начал он. «И может случиться так, что она дорого обойдется и теперь». Он помолчал, давая возможность своим подчиненным проникнуться важностью темы». «Но, к счастью, сейчас у нас есть два очень важных преимущества», продолжил пилот, «и мне очень хочется надеяться, что наше командование использует их в полной мере». «Итак, первое». Он многозначительно поднял вверх указательный палец, как будто выступал перед целой аудиторией. «Мы знаем, откуда теперь враги могут начать свое вторжение, а это важно, поскольку мы — подумав, он поправился. — В смысле, наше командование может сосредоточить здесь соответствующие угрозе силы для обороны ответного рейда. Второе. Илья вспомнил, что он в кабине истребителя, а не на кафедре, и опустил руку. — Теперь Альянс может драться с противником на равных. Вы сами только что видели, как мы без потерь уничтожили их авангард. — У нас было превосходство в количестве. «Заметила Наталья. Да и Дракар, как нам сообщили, был серьезно поврежден в бою с Виджилантом. Зато 22 года назад в системе РОС-128 всего несколько шивонских охотников разгромили целую орбитальную базу с истребительным прикрытием. А здесь такой номер у них не прошел». Неожиданно отозвался на это Вальт. Нестеров уважительно приподнял бровь. Молодое поколение пилотов демонстрировало неплохое знание истории. — Надо будет как-нибудь пообстоятельнее побеседовать с этим краснощеким здоровяком Густовым, подумал он. Тут он вспомнил про Тамальский, который по странной случайности очень походил на Вальда своей комплекцией. Такой же верзила, пышущей здоровьем. — Специально мне их, что ли, выдают? Паладин, красавица-стрелок и варвар. Он усмехнулся своей нечаянной мысли. Правда, в отличие от Густова, Стефана мало интересовали события прошлой войны, как не бился над ним Илья. Где он сейчас, варвар Соридана, Стефан Тамальский? И где теперь верный паладин Алекс? Вернувшись обратно от своих мыслей, пилот обнаружил, что его подчиненные, позабыв об умолкнувшем командире, сами перешли к активному спору о грядущей войне. «Да разгромим мы, Шиван, в два счета!» – напирал Димитр Роснан. Мы же давно освоили их технологии и понастроили кучу новых кораблей. Если мы их в Великой войне одолели двадцать лет назад, то сейчас и подавно сделаем». «Но «Ну, Виджеланта погиб», — резонно возразила Наталья. «Вот тебе и новый корабль». Руснан запнулся лишь на секунду. «А может быть, Шиванский Дракар был не один?» «Почти сразу же нашел он. Может, их два было или три. Откуда мы знаем?» Нестеров порадовался за смущенного Димитера. Похоже, ему как командиру повезло с молодым пополнением. Синарин в ответ промолчала, видимо, признавая обоснованность этого довода, а Густав предпочел перевести разговор на другую тему, с которой, вероятно, и начался спор. «Ну а почему тогда этот твой дракар не смог сбежать от наших торпедоносцев?» — спросил он у Роснана. «Времени на то, чтобы смыться обратно через портал у Шиван, было вполне достаточно. Как бы он сбежал?» В свою очередь, со стороны удивилась Синарин такому детскому вопросу. «Если наши файтеры его засекли, то куда он может от них деться? Торпедоносцы в любом случае догонят его за несколько минут». «Да я не об этом», — досадливо сказал Густав. «Почему после боя с Виджелантом он не ушел обратно? Ну, посудите сами, поврежденный дракар почти двое суток еще болтается в нашем секторе. Чего он ждал? Они что, самоубийцы?» «Не знаю». Немного растерянно ответила «Альфа-2». «Но, может, наш командир в курсе?» Командир был совершенно не в курсе, и он, признаться в этом своим подчиненным, естественно, никак не мог. «Может быть, у него дальний привод вышел из строя после попадания с крейсера?» Ляпнул Нестеров на удачу и неожиданно тоже попал в цель. «Логично», — тут же поддержала его Наталья. «А шиванские перевозчики как раз прибыли для его ремонта или буксировки», А тут, откуда не возьмись, наша эскадрилья». Илья облегченно вздохнул. Его авторитет не пострадал. «Шестая бомбардировочная, если быть точнее», — поправил он своего бойца. «Наша только осуществляла прикрытие, правда, без нас», — уже минорно добавил он. «А оба охотника, даже при таком перевесе в нашу сторону, все равно вступили в бой», — задумчиво заметил Вальд. «Может, они, как васудианцы, никогда не отступают?» предположила Синарин. «Конечно, не отступают», увлеченно произнес Димитр и присовокупил к этому гениальную мысль. «Они же роботы, а управляет ими главный робот-матка», убежденно закончил он. У Нестерова от этих слов глаза полезли на лоб. Похоже, он поторопился со своим лесным мнением об Альфа-4. Не хватало ему еще воевать с роботами. От удивления пилот даже забыл, с какой целью он начал весь этот разговор. «Роснан, ты откуда эту ахинею вытащил?» Сердито спросил он. «Из чего ты вообще взял, что они роботы?» «Да видел их по какому-то каналу по видео». Слегка Рабев произнес Альфа-4. «Натуральные пятилапые роботы из биометалла. А ведущий передачи сказал, что Люцифер у них был вроде пчелиной царицы, и как только ее уничтожили, то тут люди их сразу и того оприходовали». Илья вздохнул. «Более опошляющий высокую миссию Альянса картины, ему трудно было себе представить. «Роснан, запомни», — четко сказал он, — «это не роботы, это враждебная цивилизация. Они приходили в нашу галактику восемь тысяч лет назад и уничтожили древних. Они пришли сюда двадцать два года назад, но споткнулись о землю». Он перевел дух и продолжил. «А сейчас мы пойдем к ним сами». И я думаю, совсем скоро ты поймешь, какую глупость вложил тебе в голову ведущий той идиотской передачи. — А почему они так выглядят? — не сдавался Димитр. — Такой многочелюстью ложку с вилкой не возьмешь. — Ну а как бы ты выглядел для них в боевом скафандре? Тебе не приходило на ум, что они могли быть в чем-то похожим на наши экзоскелеты? Альфа-4 что-то неясно промычал, но спорить дальше с командиром не решился. Илья строго кашлянул. Пора было возвращать разговор к нужной ему теме. Так, пилоты. Он снова сделал многозначительную паузу. Об этих, безусловно, интересных вещах мы еще поговорим, но попозже. А сейчас, пока у нас есть время, я хотел бы провести кое-какой разбор полетов по сегодняшнему бою. Жаль, конечно, что нам не пришлось в нем принять участие, но то, чем поделились ребята из «Звена Эркалена-Сантино», Уже дает повод для размышлений. Итак, сегодня произошла первая стычка легких сил Шивы и Альянса. Восемь наших истребителей против двоих Шиванских. Что было самым необычным в этом бою? На несколько секунд в эфире повисло тягостное молчание. То, что у наших оказалось больше. Бухнул вдруг Альфа-3. Кто-то из пилотов тихо хихикнул. Ответ неверный. Сурово отозвался командир. «У кого еще какие варианты?» «Я, конечно, не уверена осторожно произнесла Наталья. «Но меня удивило то, что враги были на машинах какого-то нового типа, очень маневренных. Ребята все жаловались, что никак не могли поймать их в захват, чтобы выпустить ракеты. Хотя, может, я ошибаюсь, это какие-то модификации старых охотников». «Молодец, Наталья. Попала в точку. Сразу видно бывалого солдата». — одобрительно сказал Илья. — Ты не ошибаешься. Это однозначно новые для нас истребители. И самое печальное, что они действительно гораздо более маневренны, чем наши геркулесы. Я бы сказал, что чем-то они похожи на драконов, самых неприятных шиванских охотников времен Великой войны. Но мы и тогда с ними справлялись, хотя наши машины тех поколений во многом уступали вражеским. Подбодрил он товарищей. А теперь пилоты внимание! Голос Ильи стал слегка торжественным. Если вы не будете меня перебивать, то я вам расскажу об одной интересной тактике, которой пользовались еще наши отцы во время Великой войны, чтобы иметь возможность противостоять драконам. Сдается мне, что и сейчас эта информация будет для вас не бесполезной. Но не успел командир поделиться со звеном своими познаниями в этом вопросе, как его все-таки перебила Наталья. Ну, что там у тебя? Уже слегка раздраженно спросил Илья, которого снова прервали на самом интересном месте. «Командир, у меня метка на локаторе», — извиняющимся тоном произнесла Альфа-2. Вся заготовленная речь мгновенно вылетела у Нестерова из головы. «Неужели они встретили Шиван?» «Координаты?» С трудом сдерживая хватившее его волнение, он пробежался взглядом по своему радару. «Ты уверена? У меня ничего нет». «Метка на поисковом локаторе». Уточнила Синарин. В 15 астрометрах, похоже на небольшой искусственный объект, размер около 40-50 метров. Илья разочарованно убрал руку с передатчиком мгновенной связи, по которому он уже собирался докладывать на Россию об обнаружении новой армады «Шиван». С небольшим искусственным объектом можно было так не торопиться. Странная штука. Тем временем продолжила Синарин. Для корабля слишком маленькая. «Для файтера, наоборот, великовато. А может, это спасательный модуль с Виджиланта?» Вдруг осенило ее. Илья ненадолго задумался. Все, что они знали о погибшем бою крейсере Альянса, так это то, что он погиб недалеко от Кноса, успев перед гибелью передать известие на капеллу о вторжении Шиван. Скорее всего, экипаж Виджиланта мог послать это сообщение прямо с корабля на беспилотную почтовую станцию, откуда оно дальше ушло специальной информационной капсулой по эфирному мосту в следующую звездную систему. Правда, могло случиться и так, что передачу отправили со спасательного модуля, сумевшего отойти от погибающего Виджиланта. Но если перед ними эвакуационная ракета, то почему они не подают сигнал бедствия? Пилот посмотрел на бортовые часы, До конца срока патрулирования его группы оставалось еще больше двух часов. «Меняем курс», — наконец решил он. «Наталья, выходи в голову строя, мы следуем за тобой. Через 20 минут узнаем, что там на самом деле». Машина Сенарин, увеличив ход, вышла вперед маленькой патрульной группы и затем быстро выполнила плавный поворот в направлении обнаруженного ею таинственного объекта. Остальные три «Геркулеса» точно повторили эволюцию первой машины, изменив свой заданный курс на новый. Илья на всякий случай снял с предохранителей бортовое оружие «Файтера» и вперился взглядом в свой радар. Его, конечно, не сравнить с мощным поисковым локатором «Альфа-2», но по мере приближения к цели данные появятся и на нем. Пилоты на время приутихли. Нестерова самого охватили тревожные предчувствия. Если это действительно модуль свиджиланта, значит, там должны быть спасшиеся члены экипажа крейсера. Но если они не подают сигналов, значит, они мертвы. Может быть, у них какая-то неисправность, — попытался успокоить он себя. Или вдруг они до сих пор опасаются нападения Шиван и не знают, что сектор уже под контролем кораблей Альянса? Илья попытался вспомнить, на какое время должно теоретически хватить систем жизнеобеспечения спасательного бота с крейсера при полной его загрузке, если с момента гибели Виджиланта прошло двое галактических суток. Потерпев неудачу в своей попытке, пилот обратился к бортовому транспьютеру Геркулеса. Повинуясь его команде, на небольшом виртуальном экране его машины через несколько секунд возникло изображение типового крейсера Аеолус. Над которого спустя мгновение отошел такой же типовой эвакуационный бот «Гермес». Еще через секунду контур модуля вырос в размерах и извращался вокруг центральной оси, закрыв собой силуэт крейсера. Под ним побежали строчки технической информации. Внимательно вчитываясь в них, пилот чуть было не пропустил момент появления долгожданной зеленой метки на своем радаре. «Вижу объект в оптике!» Отрапортовала тем временем Альфа-2, идущая впереди всех. Но. Неожиданно пилот замялась. Только он какой-то странный на вид, не очень похож на ракету с крейсера. Нестеров быстро развернул оптические датчики своей машины по координатам цели, появившейся его на радаре, и почти сразу озабоченно нахмурился, переводя взгляд то с открывшегося таинственного объекта на изображение ракетного модуля. «И свои базы данных, то обратно». «Это не эвакуационный бот свиджеланта», — наконец утверждающим тоном произнес он. «А что-то совсем другое». «Шиванская?» — заинтересованно спросил неопытный Роснан. Илья только досадливо отмахнулся. «Шиванского в этом объекте было столько же, сколько в самом Нестерове». Но, с другой стороны, даже не специалисту было бы понятно, что похожий на параллелепипед 30-метровый гермес, изображение которого висело в воздухе справа от пилота, совсем не похож на примерно такого же размера бочкообразную конструкцию, которой сейчас быстро приближалась группа Нестерова. Внезапно пилота осенило. Да это же обычная гражданская ракета для межпланетных перелетов. Вдруг обрадованно воскликнул он, опознав загадочный объект. «Вот только что она здесь делает?» «Доложим командованию», — деловито предложила Наталья. «Они могут навести справки. Может, это модуль с какой-нибудь технической станцией в системе?» «Подожди», — остановил ее Илья. «Я хочу посмотреть на него поближе. Жаль, конечно, что это не эвакуационный бот с виджеланта На крейсере было больше ста человек. Получается, что они все-таки погибли». Синарин в ответ только печально вздохнула. Через несколько минут четыре «Геркулеса» подошли к загадочной ракете на довольно близкое расстояние и осветили ее своими прожекторами. «Странно, что экипаж молчит», — подал голос Густав. «Может, у них неисправность? В эфире полная тишина, я ловлю сигналы только с нашего локатора». «Ничего странного», — вдруг мрачно ответил его командир. «Присмотрись внимательнее». Его расстреляли, и мне кажется, я догадываюсь, кто. Наталья негромко охнула. Обходя по дуге молчащий ракетный бот, пилоты один за другим увидели пробоины от плазменных зарядов на его борту. Черные отметины, проплавленные в металле обшивки, говорили сами за себя. Крышка носового шлюзового отсека была сорвана ударом взрывной волны. Если на борту этой ракеты находился экипаж, то он давно был уже мертв. «Вот такие дела», — хмуро резюмировал Илья, рассматривая изуродованный земной модуль. «Теперь можно лететь обратно, но я только одного не пойму», — вслух подумал он. «Как он здесь оказался? У таких ракет ведь запас хода совсем маленький, от силы пять световых часов. Неужели здесь еще где-то рядом материнская станция?» В ответ на это обычное замечание Синарин неожиданно коротко взвизгнула, Не успел неприятно удивленный этим командир высказать пилоту замечание о недопустимости таких визгов в патрульном вылете, как вдруг у него самого ошеломленно отвалилась нижняя челюсть. Пилот совершенно отчетливо увидел, как из темноты шлюзового люка ракетного модуля высунулась чья-то рука. А затем через секунду показался человек в астрокостюме. «Да чтоб меня!» — пораженно пробормотал Нестеров от удивления застыв в своем пилотском кресле. Остальные пилоты его группы молчали, тоже очевидно пребывая в шоковом состоянии. Тем временем загадочная фигурка в легком скафандре окончательно выбралась из шлюзы и остановилась, беспомощно озираясь по сторонам. Маленький фонарик на шлеме немного освещал человеку путь, но тот, казалось, не спешил двигаться дальше. Илье сразу бросилась в глаза странная неуверенность в его движениях. Казалось, фигурку вот-вот оторвет от изуродованной поверхности модуля и закинет в окружающее его ледяное черное пространство. «Густав, немедленно перешли донесения на Россию. Пусть отправят сюда спасательный шлюп. Похоже, мы нашли выживших после шиванской атаки», скомандовал, наконец, пришедший в себя Нестеров. «А я пока подойду поближе по сигналу бедняги. Он, скорее всего, нас не видит. Надо его подбодрить». Пилот положил руки на штурвал и через три минуты быстро подвел свой геркулес вплотную к обнаруженному боту. А затем осторожно, аккуратными движениями, так чтобы случайно не сдуть выхлопной струей своей машины человека с обшивки, уравнял относительные скорости файтера и ракетного модуля. Незнакомец, вцепившийся руками в край шлюзового выхода, явно заметил подошедший на расстоянии нескольких десятков метров истребитель Альянса. Илья, в знак того, что он тоже его видит, несколько раз помигал навигационными огнями своей машины и еще раз осветил люк прожектором. Человек снова закопошился на своем месте, и Нестеров опять удивился странности его движений. Ему показалось, что у фигурки в костюме какие-то чересчур гибкие руки и ноги, сгибающиеся к тому же слишком неестественным для нормального человека образом. Пилота озадаченно нахмурился, либо перед ним невесть, откуда взявшийся чемпион по гимнастике, либо этот самый обычный астрокостюм для хозяина слишком велик. «Каролик там внутри, что ли?» — удивленно подумал он. «Элизиум будет здесь и через час», — сообщил в интерком Густав Вальт. «Отлично, ребята, мы сделали доброе дело», — похвалил всех Илья довольный спасательной операцией. «Я думаю, часто он еще продержится. О, черт!» Фигурка в легком скафандре вдруг сорвалась с обшивки ракетного бота. Беспомощно раскинув руки и ноги, она полетела в открытый космос. — Он не двигается! — крикнул Нестеров. — Похоже, потерял сознание. Я попробую его поймать. Движения рук пилота на штурвале из аккуратных стали просто ювелирными. Отслеживая человека по мигающему фонарику на шлеме астрокостюма, Илья начал осторожно подводить свою машину под траекторию его движения, следя за тем, чтобы тот не ударился в бронестекло его кабины со слишком большой скоростью. Незнакомец не шевелился, но даже если бы он был в сознании, то вряд ли смог бы облегчить задачу пилоту без наличия хотя бы ранцевого ракетного двигателя. — Как же мне тебя поймать? — пробормотал Нестеров и, наконец, решился. Он нажал одну за другой несколько необходимых для выполнения его миссии кнопок, и бортовой транспьютер «Файтера» после пары недоуменных вопросов, порекомендовав напоследок пилоту опустить лицевой щиток его шлема, наконец разрешил открыть кабину истребителя «Геркулес». Илья увидел, как наружу выскочила маленькое белое облачко воздуха с сразу закипевшей вакууме влагой. Полетный костюм пилота тут же слегка раздулся в размерах, и по ушам неприятно ударил обратный скачок давления. Фонарь кабины файтера неторопливо отошел назад, и молодой человек, наконец, своими глазами увидел быстро приближающуюся фигуру в легком скафандре. Товарищи Нестерова, затаив дыхание, следили за тем, как их командир пытается выполнить простейшую для спасательного корабля, но совершенно нетривиальную для боевого файтера задачу. Но мастерство управления машиной сложилось с везением Ильи, и через несколько секунд неподвижное тело спасенного всплыло в открытую всем космическим ветрам кабину Геркулеса. «Все нормально, я поймал его», — они услышали усталый голос пилота. «Командир, ты ас из асов!» — не смогла сдержать своих чувств Наталья Синарин. Роснан с Вальдом тоже одобрительно загомонили. Напряжение, охватившее группу, наблюдавшую за успешным завершением попытки спасения человека с найденного ракетного модуля, наконец спало. А еще через секунду Илья понял, почему человек показался ему таким странным в своих движениях. — Вы мне не поверите, — ошеломленно сообщил он своим товарищам, вглядываясь в лицевой щиток астрокостюма незнакомца в бордовом свете навигационных огней Геркулеса. — Но это ребенок. Похоже, что мальчик. Действительно, это был мальчишка, примерно девяти-десяти лет находившийся внутри большого для него совершенно не по росту легкого скафандра. Он болтался внутри него, как высохший орех в скорлупе. Глаза мальчика были закрыты, на нагруднике астрокостюма тревожно горели красные огоньки, сигнализируя о заканчивающихся ресурсах жизнеобеспечения. «Да у него же кислород кончается», — спохватился Илья, осторожно устраивая мальчика у себя на коленях. Фонарь кабины медленно поехал вперед, отделяя их обоих от космического вакуума. В маленькой кабине истребителя «Геркулес» сразу стало довольно тесновато. Боевая машина не была рассчитана на такие экстраординарные случаи, и Нестеров с немалым трудом разместил скафандр с находящимся внутри мальчиком так, чтобы при этом хоть каким-то образом быть в состоянии управлять своим файтером. Через полминуты бортовой транспьютер поднял давление воздуха в кабине истребителя до нормального уровня. Илья осторожно расстегнул астрокостюм своего нечаянного гостя и открыл его шлем. — Откуда же ты тут взялся? — проговорил он, озабоченно вглядываясь в осунувшееся детское лицо с закрытыми глазами. Своей рукой в перчатке пилот осторожно погладил мальчика по голове, убрав ему со лба прядь взмокших темных волос. «Командир, как там у тебя?» Его отвлек взволнованный голос Сенарин. «Ты молчишь уже пять минут». «Все нормально, сейчас сами увидите», ответил Нестеров, включая свой интерком в режим полной видеосвязи. Паренек точно жив, но без сознания. Кажется, он был сильно обезвожен за то время, что пробыл в своем скафандре. Но, к счастью, кислород кончиться у него не успел. Подчиненные Ильи приникли к своим видеомониторам, пытаясь разглядеть неожиданного гостя с разбитого ракетного модуля, невероятным образом оказавшегося в кабине боевого файтера. — А вдруг там еще люди на борту остались? — задал вопрос Димитр. — В смысле, живые? — Хотелось бы в это верить, — произнес пилот, но его голос был лишен оптимизма. — Но мне кажется, все говорит о том, что паренек здесь единственный выживший. Кто бы его отпустил в скафандре не по росту прогуливаться по обшивке ракеты. К тому же, если бы там оставались взрослые, они наверняка включили бы аварийный маяк. «Ужасно, если в модуле были его родители», — грустно сказала Наталья. «Скорее всего, так оно и случилось», — подтвердил ее печальное предположение Вальт. «Навряд ли мальчик был членом экипажа. Командир», — продолжил он, — «что передать на базу?» Илья в этот момент размышлял над тем, каким бы образом ему привести мальчика в чувство. На борту его Геркулеса теоретически имелось все для оказания квалифицированной медицинской помощи. Но вся беда была в том, что эта поддержка была рассчитана только на самого пилота и была интегрирована в его скафандр. Если Илью вдруг ранит в бою или он потеряет сознание от перегрузки, либо случится еще какая-нибудь непредвиденная ситуация с его здоровьем, то бортовой транспьютер истребителя сможет поставить диагноз даже без участия в этом самого пилота и сделать ему необходимые инъекции медицинских препаратов через специальный разъем полетного костюма. Но как оказать помощь маленькому человеку, утонувшему внутри большого не по росту скафандра, который лежит у него на коленях, а ногами упирается в бронестекло кабины? Даже напоить его водой, и то невероятно сложно, поскольку трубка, подающая питьевую жидкость, тоже встроена в полетный костюм хозяина файтера. К счастью, его нечаянный гость пришел в сознание сам, избавив Илью от поиска нетривиальных решений. Глаза мальчика открылись, и он уставился непонимающим взглядом прямо в лицо пилоту. Нестеров облегченно вздохнул. «Все в порядке, малыш», — успокаивающим голосом негромко произнес пилот — «Ты в безопасности, скоро будем дома. Как ты себя чувствуешь?» Паренек судорожно сглотнул. «Пить хочется?» Еле слышно прошептал он. «Пить?» Илья досадливо огляделся по сторонам, но увидел только плавающие вокруг него в невесомости отслоившиеся кусочки покрытия састра костюма его гостя. «Подожди, сейчас что-нибудь придумаем», — сказал он. Ему в голову пришла удачная мысль. Пилот максимально поднял лицевой щиток своего шлема и включил подачу питьевой воды. Через секунду рядом с его лицом на срезе питающей трубки набух довольно большой прозрачный шарик. Крайне осторожно, стараясь не раздробить шар на отдельные капли, Илья перегнал его рукой к губам мальчика. Пока он этим занимался, в интеркоме раздался взволнованный голос Густова: «Командир, база приказала тебе немедленно возвращаться». — сообщил он. — Надо срочно доставить мальчика на Россию. — Ну да, это логично. К спасательному Элизиуму я уже не пристыкуюсь, — пробормотал пилот с удовлетворением, наблюдая, как встрепенувшийся паренек приник к водяному пузырю, и тот начал быстро уменьшаться в размерах. — А что делать с ракетным модулем? — Его же все равно надо проверить на случай, если там кто-то еще есть. — Остаемся мы до прихода эвакуатора. — А потом сопроводим его обратно, после того, как спасатели полностью проверят ракетный бот. «Отлично, Альфа-3, тебя понял. Возвращаюсь на базу», — ответил Илья, снова осматриваясь в кабине своего Геркулеса. Теперь вдобавок к мусору со скафандра его подопечного вокруг пилота шариками плавали водяные капли, подсвечиваемые бортовым освещением истребителя. Ничего, сейчас он начнет разгон перед ближним прыжком, и в кабине снова появится сила тяжести. Хотя техник, который будет здесь делать уборку после вылета, наверняка останется недоволен. Нестеров посмотрел на очнувшегося мальчишку и ободряюще улыбнулся ему. — Как тебя зовут, малыш? — спросил он. — Берти. — сглотнув, ответил тот. — Берти Квизигер. Пилот осторожно протянул правую руку и пробежал пальцами по приборной панели. Запели двигатели Геркулеса, выходя на рабочий режим. — Берти, послушай меня внимательно. Илья обратился к мальчику. — Сейчас мы начнем разгон на моем истребителе, чтобы совершить прыжок домой на звездный линкор, где ты будешь в полной безопасности. — Я в военном истребителе? — широко раскрыл глаза паренек. — Да, — терпеливо подтвердил пилот. «Но, сам видишь, места для двоих здесь маловато. Поэтому постарайся лишний раз не шевелиться, а то мне довольно трудно управлять машиной с тобой на коленях. Сейчас у нас невесомость, но скоро появится сила тяжести, не удивляйся». Мальчик послушно кивнул и тут же сделал попытку оглядеться в кабине по сторонам. Геркулес понемногу разгонялся, но Нистеров из предосторожности поставил ускорение двигателей на одну пятую от номинала помня о своем госте, который уже начал потихоньку с интересом вертеть головой вокруг себя. «Через полторы минуты мы уйдем в подпространство», — попробовал отвлечь его внимание Илья. «Да, Берти, кто-нибудь еще остался на ракетном модуле, кроме тебя?» Мальчик после паузы вдруг тихо всклипнул. «Нет», — еле слышно сказал он, — «все погибли, даже Гози». Нестеров выругал себя в душе как он мог забыть о том, что наверняка в ракетном модуле погибли близкие люди мальчика. Совсем было необязательно поднимать эти вопросы, когда Берти еще даже толком не пришел в себя. Да и вообще лучше пока не волновать его никакими расспросами. «Извини, малыш», — виноват, — сказал он, — «мы постараемся тебе помочь». Илья вспомнил про свое звено, оставшееся позади около разбитого ракетного модуля. — Мы уходим, счастливо оставаться, ребята. Наталья, ты за главного. — Отдал он последнее распоряжение. — Подтверждаю, командир, до связи, — ответила Синарин. — Тогда до встречи на России. И через минуту Геркулес командира группы исчез в голубом сиянии под пространственной зари.